Ударный флот «Багута», система «Замхат», империя «Унве-Шатсур», формально «Пронг-30», доминанта Земли. Пустота. Крохотная желтоватая пылинка в ней, мерцающий шарик звезды «Замхат». Где-то тут есть еще и планеты, но их без приборов вовек не разглядишь. По сравнению со звездой они и вовсе ничтожны. Но так или иначе, каждый из них — громадный мир. Жизненная территория в данный момент занятая врагом, а заодно и хранящая древнюю тайну, ключик к будущим победам нарождающейся империи Онви Шатсур. Флотом командовал Шатурву. Нет, не адмирал, такой же слуга Шатунвы, как и любой солдат флота. Разве что первый из слуг в этом районе космоса. Смешные воинские звания и золочёные кителя Пусть таскают на себе надменные, но, в общем-то, пустоголовые галакты. Шатты ценят верность Унова и доблесть в бою. Лишь этим, да еще умом и опытом, командующий флотом отличается от солдата, техника или капитана-звездолета. Финишные сферы вспухали одна за другой. Флот вываливался из-за барьера единицы за единицей, искореженное пространство стонало, Области транспортной нелинейности накладывались одна на другую, умножая и без того масштабные искажения метрики. Но вот флот финишировал, корабли быстро погасили паразитный дрейф, пространство мало-помалу пришло в норму. Флот перестраивался в маневровый порядок. Вот и соратники нашлись. Регистраторы масс исправно фиксируют пару планетарных крейсеров и всякую мелочь вроде истребителя носцев и конусных заградителей. Лежат в естественном дрейфе. Ждут. Финиш флота «Багута» они, конечно же, давно зафиксировали. А любой из пустотных суперкрейсеров Шатта Урву дает такие возмущения, что засечь их, возможно, даже из соседней звездной системы. «Командующие у Хола на связи», — доложили Шаттуру. Перед пультом тут же вырос видеостолб. «Привет, старина!» — поздоровался у Хола и дружески уркнул. Шатухола и Шатурву давно и плотно знали друг друга. Родом из одних и тех же мест. Вместе росли, вместе учились, вместе завербовались во флот. Правда, потом судьба развела приятелей. Крупные чины парами не сидят. — Привет, привет, вояка! — ответил Урву и не преминул съехидничать. — Как это твои герои, поисковик Хома, прохлопали? у Ухола досадливо поскреб передужье. «Да не то, чтобы прохлопали. Сам посуди, как себя ведут гражданские при атаке. Даже не удирают, не успевают сориентироваться, теряются. А эти только из-за барьера вывалились, и полный навстречу. Понятно, что разминулись с истребителями, горкнуть не успели. Мои в разворот, а эти не будь болваны к планете. В атмосфере-то у них преимущество. Догнали бы, да тут как на грех планетарник финишировал». Хома как раз мимо прошли, а истребители чуть в нелинейность не влетели. Пока маневрировали, Хома уже в атмосфере. Попробуй, догони». «Да, не повезло, дружище». «Бывает», — по-честному посочувствовал Урву. «И главное, быстро так все. Швыркой нету у Хома», — не унимался Шатухола. «Только плазменный след до воспоминания. Пилотов я заставил гальюны в арестантской драйвить». Сам он вы приказал. Да только проку того. — Ладно, дело совершенное, — махнул ладонью Урву. — Давай исправлять, что ли? — Давай, — с готовностью подобрался в кресле коллега. — Что у тебя за силы? — Два планетарника, два истребителя-носца, пяток заградителей и восемь малых крейсеров с десантом. — Мало, — вздохнул Урву. — Ну, не беда. Я подмогу привел. — Данные по планете у тебя есть? «Как она называется, кстати?» «По-нашему никак. На языке хома — табаска Есть данные, я запросил. Показывай». Перед уру раскрылся видеокуб, в центре которого висел голубовато-зеленый шарик табаски, а по краям ползли пиктограммы сопроводительных ремарок. Некоторое время шатты изучали информацию, планетографические данные расположения человеческих станций и баз — «Потенциальные посадочные площадки – основные направления десантирования».